Словом, так я и решил. Вернулся к себе в комнату, включил свет, стал укладываться. У меня уже почти все было уложено, а этот стредлейтер и не проснулся. Я закурил, оделся, потом сложил оба свои чемодана. Минута сзади все сложил. Я очень быстро укладываюсь. Одно меня немножко расстроило, когда я укладывался. Пришлось уложить новые коньки которые мама прислала мне чуть ли не накануне. Я расстроился, потому что представил себе, как мама пошла в спортивный магазин, стала задавать продавцу миллион чудацких вопросов, а тут меня опять вытурили из школы. Как-то грустно стало. И коньки она купила не те. Мне нужны были беговые, а она купила хоккейные. Но все равно мне стало грустно. И всегда так выходит. Мне дарят подарки а меня от этого только тоска берет. Я все уложил, пересчитал деньги. Не помню, сколько у меня оказалось, но, в общем, порядочно. Бабушка как раз прислала мне на прошлой неделе перевод. Есть у меня бабушка, она денег не жалеет. У нее, правда, не все дома, ей лет сто, и она посылает мне деньги на день рождения раза четыре в год. Но хоть денег у меня было порядочно, Я все-таки решил, что лишний доллар не помешает. Пошел в конец коридора, разбудил Фредерика Удрофа, того самого, которому я одолжил свою машинку. Я его спросил, сколько он мне даст за нее. Он был из богатых. Он говорит, не знаю. Говорит, я не собирался ее покупать, но все-таки купил. Стоила она что-то около 90 долларов, а он ее купил за 20. Да еще злился, что я его разбудил. Когда я совсем собрался, взял чемоданы и все, что надо, я остановился около лестницы и на прощание посмотрел на этот наш коридор. Кажется, я всплакнул, сам не знаю почему. Но потом надел свою охотничью шапку, по-своему задом наперед, и заорал во всю глотку «Спокойной ночи, кретины!» Ручаясь, что я разбудил всех этих ублюдков. Потом побежал вниз по лестнице. Какой-то болван набросал ореховой скорлупы, и я чуть не свернул себе шею ко всем чертям.